— Номер двенадцать. Что-то тут пусто. Похоже, хозяйка иссякла, — прокомментировала Мисси. — Знаешь, — сказал Вилли, — думаю, я не нарушу ни одного правила, если поцелую тебя. И он заключил жену в объятия. Мисси так хотелось разрыдаться на груди у Вилли, когда он ласково прижимал жену к себе. Но она лишь прятала от мужа лицо и рада была, что он не сразу освободил ее. — У Мисси хватило времени совладать с собой. Наконец она успокоилась и, сделав шаг назад, улыбнулась Вилли. — Хозяйке в голову не могло прийти такое вопиющее безобразие, иначе бы мы имели правило номер 13. Вилли улыбнулся в ответ своей широкой лучезарной улыбкой и еще поцеловал свою жену. — Дорогая, нам нужно спуститься вниз, в гостиную. Вилли рассчитался с хозяйкой, а у мисси все переворачивалось внутри, когда из рук мужа в руки миссис Тейлорсон перетекали деньги за три долгих месяца ее заточения. Как она останется без Вилли? Как все это вынесет? Да она просто умрет от одиночества. Миссис Тейлорсон спрятала деньги за вырез платья на своей пышной груди и тепло улыбнулась опечаленной мисси. Хозяйка настаивала, чтобы квартирантка переезжала немедленно. Целый день уйдет на то, чтобы подобрать все необходимое и устроиться. В правилах ничего, конечно, не говорилось про швейную машинку, но Миссия решила на всякий случай спросить разрешение. К радости молодой женщины хозяйка не возражала, и Миссия могла поставить машинку в комнате. Будущей матери хотелось не просто коротать время за шитьем, но и приготовить приданное для младенца. Все обсудили, обговорили, и миссис Тейлорсон объявила, что ждет молодую пару ровно в шесть к ужину. Если же возникнут затруднения и понадобится ее помощь, можно, не стесняясь, постучаться. Она будет на кухне. Вилли подогнал фургон прямо к дому миссис Тейлорсон и вместе с миссией принялся пересматривать все вещи, что отправлять на ранчо, а что оставить будущей маме. Миссия хотела как можно больше вещей отправить. Вилли же, напротив, старался предельно разгрузить ее сумки и коробки, беспокоясь, чтобы жена ни в чем не нуждалась в его отсутствии. В конце концов, все споры были решены, и нужные вещи перекочевали в ее комнату наверху дома. Вилли отобрал еще кое-что для себя, на то время, пока он поживет с женой в городе, а затем отвез фургон на окраину и оставил там на попечение Генри. Ровно в шесть часов супруги Лахей спустились вниз. Найти столовую им не составляло труда. по Поводарем послужил приятный аромат домашней пищи, который привел Вилли и Мисси в большую комнату, где уже был накрыт стол на четыре персоны. За столом сидел хозяин с вилкой в руке, которую он вынужден был отложить, как только молодая пара показалась в дверях. Встав из-за стола и сделав физиономию любезной, хозяин поприветствовал своих квартирантов. «Здравствуйте, я Джордж Тейлорсон. Уильям Лахей представился Вилли». А это моя жена, Мелисса. Миссия улыбнулась церемонному Уильям мужа и едва не хихикнула. Присаживайтесь, пригласил мистер Тейлорсон. Как-то сразу чувствовалось, ему не терпится приступить к еде. Вилли придвинул стул жене и собирался тоже сесть, когда в комнату вошла миссис Тейлорсон. В обеих руках она несла тарелки с угощением. А, вот и вы, заулыбалась хозяйка. Я уверяла Бена, что пригласила вас ровно к шести. Миссис Тейлорсон уселась за стол, и хозяин благословил трапезу. Но проделал он это в той же манере, в какой приветствовал квартирантов. Рассеяно и наспех. Раз формальности соблюдены, значит все внимание еде. Предложенные хозяйкой блюда были не замысловатыми, но вкусными. Фасоль, картофель и мясо. Несмотря на простоту приготовления, после однообразной походной пищи казались почти деликатесами. Хозяйка не допускала молчания за столом и бойко вела беседу. Ее вопросы следовали один за другим, почти не оставляя времени на ответ, который ее, вероятно, особенно и не интересовал. Будущей маме, миссис Теларусен, дала целый ряд дельных житейских советов. Что есть? Как вести себя? ну и прочее. Многое из сказанного не лишено было здравого смысла. Когда с едой было покончено, мистер Тейлорсон откинулся на стуле и вытащил из кармана трубку. — Бен! Курение вредно для миссис Лахэ в ее положении! — заворчала миссис Тейлорсон. — Почему бы тебе не выйти на крыльцо? — Не обращайте на меня внимания! — смутилась молодая женщина. — «Миссис Тейлорсон, мы вовсе не хотим выпроводить вашего мужа из его собственного дома. Мы с Вилли как раз хотели прогуляться». Но мистер Тейлорсон уже встал. «Я с большим удовольствием покурю на улице. Здесь невыносимая жара». Он сгреб со стола трубку с табаком и направился к двери. «Вы не курите?» — обратился хозяин к Вилли. «Нет, сэр. Но все равно присоединяйтесь ко мне». — Если хотите. Вилли вышел с хозяином на крыльцо, а миссия начала помогать миссис Тейлорсон убирать со стола. — Нет, нет, — забеспокоилась хозяйка, — в вашей арендной плате не предусмотрена скидка за помощь по хозяйству. Миссия запнулась. — Что вы? Я не думала об этом. Просто хотела убрать с вами посуду после ужина. — Хорошо, хорошо. Пожалуйста. В сути дела это не меняет. Миссия вынесла оставшуюся еду и тарелки на кухню. Было невыносимо жарко. Ей вправду нужно прогуляться. И она под каким-то предлогом вышла на улицу поискать Вилли. Первое, что сказал Вилли, когда они остались вдвоем. — Я рад за тебя, дорогая. Ты попала в хороший дом. Здесь о тебе позаботятся в мое отсутствие. Миссия не терпелась возразить. Она прекрасно сама может о себе позаботиться. — Спасибо, но не надо никакой другой заботы. Но понимая, что расставание для Вилли не менее тягостные, чем для нее, и три месяца пребывания в доме Тейлорсона — необходимость, она прикусила язычок. Мисси твердо решила сделать те немногие дни перед разлукой, что им оставались мирными и радостными. Дени да бежали быстро. Вилли занимался сборами в дорогу. Мисси ждала его дома. Как-то в конце недели, когда Мисси сидела за швейной машинкой, в комнату порывисто вошел в вилле. — Дорогая, у меня потрясающая новость. Догадайся. — Что бы там ни было, новость самая потрясающая. Я догадалась. — Это грандиозно. Представь, иду я по улице недалеко от центра. Гляжу — телеграф. Зашел. — Так, на всякий случай. И что же? Оказывается, за несколько центов мы теперь можем послать телеграмму домой. Разве это не здорово? Как домой? Ну да, прямо твоим родителям доставят телеграмму. А что мы им сообщим? Просто напишем, что мы живы и здоровы. А может, скажем о нашем ребенке? «Вилли, да неужели?» Глаза миссии округлились от радостного удивления. «Неужели такое возможно?» «Пойдем скорей!» «Ты сама убедишься!» Миссия поспешно пригладила волосы и надела светлую хлопковую шляпку. Вовремя вспомнив одно из правил хозяйки, она плотно закрыла окно на случай, если миссис Тейлорсон заглянет в комнату в ее отсутствие. «Аккуратненько!» — Будь осторожна, мы успеем, мы все успеем, — приговаривал Вилли, когда они спускались по ступенькам. И тотчас вернулся к своей потрясающей новости, едва не сошли вниз. — На телеграфе сказали, что можно отправить 10 слов. — О, боже мой, боже, — заволновалась Миссия, — как мы скажем все в десяти словах? Супруги Лахей так торопились, что когда подошли к телеграфу, миссия задыхалась от быстрой ходьбы. На телеграфе они долго писали текст. Одни слова заменяли другими, переставляли, снова заменяли. В конце концов, послание было составлено наилучшим образом. Исайя 41.10. Миссия останется Тетфорд. «Внука, ждите октябре, ТЧК. Передайте отцу». И Вилли вручил телеграмму и деньги служащему за застойкой. «Каким утешением для родных будет эта телеграмма?» Мисси почувствовала, как сердце ее сжалось от волнения, когда она представила восторг родителей. «Вилли, а твой отец не рассердится, что телеграмма пришла не ему, и он узнает все из старых рук?» Да наоборот, Мой отец решит, что я последний болван, если я буду швыряться деньгами, посылая две одинаковые телеграммы в один город. А когда придут к ним сообщения, как ты думаешь? На телеграфе сказали, через пару дней. Только бы ничего не помешало. Вилли взял жену под руку и направился к выходу из помещения телеграфа. «Дорогая, я отведу тебя домой, а сам вернусь грузить фургон инструмента и продукты. Не нужно меня провожать. Я прекрасно дойду и сама. Что я не знаю дорогу? Незачем напрасно тратить время. Кстати, а где Генри? Он в кузнечной мастерской. Генри очень помогает мне. Я без него как без рук. Его снова приглашали в гости». В городе он тут был, а вообще-то я не расспрашивал о его делах. — трудно догадаться, как у него идут дела, — улыбнулась Мисси. — Бедный Генри, мне он очень нравится. И вот однажды какая-нибудь хорошенькая барышня вроде тебя запустит коготочки в его сердце, и все, парень пропал, — вздохнул Вилли. — Итак, дорогая, встречаемся в шесть. Мисси шла в свой новый дом, стояла удушающая жара, но от сознания, что ныне ее с родителями связывает пусть тоненькая, но живая и прочная ниточка, на душе было легко. Она снова представила родных, как они получают телеграмму, как сразу приостанавливаются все дела и молятся за своих детей и еще и родившегося малыша. Чувство и радости, и тихой грусти нахлынуло на молодую женщину. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Придя в свою комнату, Мисси широко распахнула окно и легла на кровать. Садиться за швейную машинку больше не хотелось. Еще немного... И обоз отправится на юг. Вилли поедет на свое ранчо. Как бы она радовалась, если бы была рядом с мужем. Нелепая мысль спрятаться в фургоне и поехать тайком, вдруг пришла Мисси в голову. Но, конечно, как только Вилли обнаружит ее, сразу же отправит назад. Выхода нет. Вилли уедет, а она останется. «Боже, помоги мне! Мне так нужна твоя помощь! Именно сейчас!» Слезы потекли по лицу молодой женщины, и тут Мисси услышала тяжелые шаги по лестнице. Она вскочила и быстро закрыла окно. «Мисси, к вам гости!» — громко сказала хозяйка. «Это дамы! Я провела их в гостиную!» Мисси быстро спустилась вниз. Кэти Вайс... И Мелинда Эммори радостно с объятиями и поцелуями поднялись ей навстречу. — Генри объяснил нам, где тебя найти, — сказала Кэти. — Я очень рада, что вы пришли. А то лежу в комнате, грущу. Мне так жалко себя бывает. У тебя есть причина для грусти. И мне бы на твоем месте было нелегко. Мелинда сочувственно пожала руку Мисси и тихо добавила, поймав на себе... Полный страдания взгляд молодой женщины. По правде говоря, я сама не знаю, как я все это вынесла. В глазах Мелинды застыли слезы. Да, — подумала про себя Мисси, — я-то расстаюсь с мужем не навсегда. Через несколько месяцев мы снова будем вместе. А у Мелинды случилось в жизни большое горе. И молодая женщина постаралась увести разговор от больной темы. «Я пытаюсь спорить с Вилли». Настаиваю, чтобы он взял меня с собой. Но муж неумолим. Он стал совсем как сумасшедший. Ну, после этого случая. С Бекки. И Вилли прав, — сказала Кэти. Я понимаю его чувства. Всякое бывает. Но ему наверняка тоже очень тяжело. Конечно, и он переживает, — ставила Мелинда. Однако мужчина в таких ситуациях... — Более разумны. Нам, женщинам, все невыносимо. Мы излишне сентиментальны, чтобы быть практичными. — Видимо, видимо, — согласилась Миссия. — Значит, получается, что я лишь создаю сложности для мужа. — Угу. — Я думаю, он был готов к твоим слезам. Вряд ли Вилли удивился, что ты не хочешь оставаться без него в городе, — успокаивала подругу Кетти. «Ты уже все устроила?» — решила отвлечь молодую женщину Мелинда. «Да, похоже», — с воодушевлением ответила миссия. «Я оставила себе как можно меньше вещей, чтобы потом было легче. Взяла вот швейную машинку. Будет чем занять время. И для малыша все хочу приготовить. И вообще я люблю шить». «Я тоже. У меня была машинка». Голос Мелинды зазвенел было радостно, но тотчас дрогнул, и неловкая пауза приостановила разговор. В памяти трех подруг опять с неизбежностью всплыло трагическое происшествие на реке. — Если хочешь, приходи ко мне в любое время. Будем шить вместе, — решила нарушить молчание миссии. — Можно? — робко переспросила милинда. Ну, конечно. Я же не собираюсь шить каждый день с утра и до вечера целых три месяца. — Большое спасибо, миссис Лахей. Я очень ценю вашу доброту, — улыбнулась милинда Ах, пожалуйста, зови меня просто, мисси. Меня тоже можно называть моим коротким именем. — милинда подходит тебе, мне нравится. Подтверждение своих слов мисси кивнула и продолжала. — Я слышала, ты нашла работу? — Да, верно. — Тяжелую? — Похоже. Но у меня будут деньги. И потом... «Ведь ненадолго, до открытия школы, а с моей зарплатой и твоей свинной машинкой я смогу начать учебный год в модной одежде», — гордо объявила милинда. «Я тоже была учительницей до замужества». «Да?» — лицо Мелинды вытянулось от удивления. «Но «Ну, тебя-то, конечно, любили дети». «Надеюсь. В любом случае мне нравилось работать, и я скучаю по своим ученикам». «Я тоже хочу иметь какую-нибудь профессию», — включилась в разговор Кэти. «Мне бы сейчас подыскать работу, чтобы помочь отцу, пока он не открыл кузнечную мастерскую. Ну что я могу найти, если у меня нет специального образования? Да и отец не хочет слышать о том, чтобы я пошла работать». «Подожди, скоро твой отец наладит свое дело, и тогда все у вас устроится». «Спасибо», — улыбнулась Мелинди Кэти. Я тоже в это верю. Правда, и меня бы хватило на большее, чем просто содержать дом. — Ты любишь шить? — поинтересовалась Мисси. — Честно говоря, я не знаю. Никогда не пробовала. — Так давай я тебя научу. Моя машинка, благодаря Мелинде, тебе и мне, будет жужжать, не переставая. Все три портнихи весело рассмеялись. Было очевидно, что и Мисси, и кэтти и Мелинду поддерживает одна мысль — они смогут много времени проводить вместе. — Согласна, — звонко сказала кэтти За разговором подруги не услышали шагов миссис Тейлорсон, которая уже стояла за дверью. — Барышни, я принесла вам чаю, — сказала она, входя в комнату с подносом. — Всех? «Кто приходит в мой дом, я считаю своими гостями, а гостей должно попотчевать!» «Ах, вы такая добрая, миссис Тейлорсон!» — воскликнула мисси, польщенная вниманием хозяйки. Она представила своих подруг и попросила разрешения приглашать их часто. Хозяйка оказалась на удивление довольна таким поворотом дела. «А миссис Тейлорсон, похоже, не достает женского общества!» «Ей просто-напросто не с кем поболтать», — посетила мисси мгновенная догадка. «Вот она и рада принять гостей». Чай пили с печеньем, болтали обо всем на свете, и хозяйка с очевидным удовольствием присоединилась к беседе. Когда же молодые женщины собрались домой, миссис Телларсон горячо приглашала их приходить снова, без всяких церемоний, в любое время подчеркивала хозяйка. Кэти и милинда взяли с Мисси обещание навестить их. Проводив подруг, Мисси поднялась к себе в комнату. Настроение улучшилось. День ее складывался хорошо. Сначала телеграмма родным, затем посещение подруг, как заверение, что она не останется одна после отъезда мужа. Все это знаки истинной заботы отца небесного. От ясного ощущения присутствия Господа в ее жизни теплая волна радости и счастья залила душу Мисси. Однако, едва она закрыла дверь комнаты, как тяжелые мысли о неизбежном отъезде мужа снова навалились на Мисси. — Да как же я проживу-то без него три месяца? — в который уже раз заныло сердце бедной женщины. Мисси подошла к окну. За окном унылый, безрадостный вид. Чтобы не пасть духом, миссия старалась воскресить в себе уже изведанное знание о заботе Отца Небесного и его присутствии в каждом человеке. Из задумчивости молодую женщину вывел шум шагов. В комнату вошел Вилли со странной грудой брезента и положил ее на пол. — Что это? — удивилась миссия. — Снаряжение ковбоя. Мне это очень нужно, — уточнил Вилли. — Снаряжение? — Ну да, снаряжение для верховой езды. Я ведь буду работать на пастбище. — Ты собираешься ехать в этом? — Конечно. Может, такое одеяние выглядит немного странно, зато оно — лучший друг ковбоя. — Как ты думаешь это использовать? Мисси не решилась перейти на более конкретное слово. — Смотрим Вилли поднял кусок брезента. Это гетры ковбоя. Их надевают поверх брюк. Вот так. Плотный брезент защищает наездника от непогоды, от шипов, кактусов и других возможных неприятностей. Тебе тоже надо будет купить такое. Миссис засмеялась и, показывая на кусок красной ткани, спросила, а это-то что? Это шейный платок. Его свободно повязывают вокруг шеи. Вот так. Вилли с удовольствием, демонстрируя ценное приобретение, обмотал платком шею. Когда ты скачешь на лошади, мошка и пыль попадают в нос, в рот, забивает всё и становится трудно дышать. Тут-то и пригождается этот платок. Гляди, натягиваешь его на нос. Вот так. Ну что ты смеешься, Мисси? Я думала, это маскировочный платок для ограбления... — Банком. — Вероятно, некоторым он именно такую службу и сослужил. Я вспомню твои слова, когда соберусь грабить банк. Вилли подмигнул жене. Мисси не без настороженности рассматривала странное одеяние мужа. — Теперь нужно еще привыкнуть к этим брезентовым штанам. Она представила себя в подобном снаряжении и улыбнулась. — Думаю, я-то пока обойдусь. Сладить с дождем и кактусами можно и без этого. Утро.